Глава 38. Дело, время. Все. Без остатка. Москва, Кремль, кабинет Сталина. 11 февраля 1940 года. Товарищ Сталин, Лаврентий, и никаких возражений. Пока я не прикажу, ты с него пылинки сдувать будешь. Если я прикажу, в попу его целовать будешь. А если придет время, возьмешь его в разработку по-своему». «Только тут я один могу тебе на это дать разрешение. Только я!» И даже дергаться в эту сторону не смей. «Больше говорить не хочу. Что у тебя еще?» «Почти всю ночь работал. Проявили пленку. Это он готовит план наших действий, исходя из предсказанных им же событий. Очень интересные наброски. Факты, как их можно предотвратить. Что будет в результате воздействия?» «Но это только часть плана. Думаю, вступительная». А вот его предложения идут целым комплексом. Мне еще надо проанализировать, что он предлагает. Извините, товарищ Сталин, пока пленку проявили, не успел. Э, нет, тут даже извиняться не думай. Все равно ты этот документ сегодня на руки получишь. Зачем думать заранее? Глаза портить? То, что он на досуге не голых баб рисует, а пишет? Опять пишет. Это даже хорошо. И если хоть чем-то он прав... «Знаешь, сколько ему писать придется?» «Ты ему побольше самописок приготовь, а то карандаш читать как-то некрасиво». «Да». «Что тебе Ландау сказал?» Он сначала подписал, а потом выпал в осадок. «Извините, что так говорю». «Эта хрень стоит, чтобы так секретничать?» Вот так отреагировал. Сказал, что вероятность такого события не нулевая и зависит от уровня технологии. «Там парадокс есть какой-то замудренный». В общем, упрощая, можно сказать так. Если наш мир не мир Андрея Толоконникова, то перенос матрицы не противоречит физическим законам. Если мир тот же, вступает в действие какой-то блок. В общем, нельзя ничего никуда перенести. Свой мир изменить невозможно. Чужой, может быть, можно. Вот как. Следовательно, миры множественные. Мы не уникальные. Правильно я понимаю? А можно установить, наши миры совпадают или отличаются, что говорит Ландау. Правильно, товарищ Сталин, а чтобы проверить, самое простое сверить подробно хронологию, событий и биографии отдельных личностей. Должны быть отличия. Один, похожий, факт нам удалось уже приблизительно зафиксировать. По показаниям свидетелей, Камбрик Виноградов был очень удивлен тем фактом, что Вильна еще не отдали Литве. Сказал что-то про 10 октября, но быстро заткнулся и эту тему не поднимал больше. 10 октября? Да, припоминаю, должны были подписать договор. Я тогда немного простудился. Переговоры отложили, потом еще немного отложили. А потом как-то передумали такую область, да еще с полумиллионным населением, Литвинам отдавать. Один деятель так просто и сказал, «Жаба наше политбюро задавила». Знаешь ты этого деятеля? Примечание один. Он сейчас на Украине самый-самый главный. Примечание один. Имеется в виду Никита Сергеевич Хрущев. Так точно. Надо принять меры? Зачем? Ты же знаешь, Никитка дурак. У него что в голове, то и на языке. Но дурак деятельный. Пусть пока ходит. А теперь результаты медицинского консилиума. Инсульт отмели сразу. Гипноз, чуть посомневавшись, но тоже отмели. Там был один специалист, который гипнозом владеет. Не так, как Мессинг, например, но тоже недурственно. Он категоричен. Не гипноз. Сошлись, что больше всего похоже на раздвоение личности при шизофрении. Вот только при этом заболевание и старая личность не стирается совсем. Они как бы сосуществуют в постоянной борьбе. А тут полная замена психического составляющего личности. Значит, на медицинском аспекте точку ставим окончательно. Так точно. Докторам дай волю, они начнут нашего клиента потрошить, эксперименты ставить. Время у нас заберут, это они мастера. А ответ так и не придумают.